Перед драконом лежал конверт из пожелтевшей бумаги, запечатанный красным сургучом и помеченный вензелем «СС». Он долго ломал голову, что значит эта аббревиатура. Искал в библиотеке родителя что-то похожее, но так и не нашел ответа. А потом смирился. Придет время, и он все узнает а сейчас и без этого полно дел. Главный взял нож для резки бумаги и аккуратно распечатал письмо. Обстоятельства изменились. Вам надлежит предпринять попытку похищения одной из ламий во время приветственного бала. Пусть все выглядит так, будто новый дознаватель ее предотвратил, но злоумышленникам удалось скрыться. Мы в курсе, что вы будете на балу, как и двое из вашей лиги. Выберите кого-то из первокурсниц, с ними проще. На вашей избраннице будет голубая брошь. Только не причиняйте ей вреда. Пожиратель не используйте. Вскоре вам доставят все, что требуется для изготовления артефакта, застилающий взор. Будьте предельно аккуратны. В прошлый раз ваш волкодлаг чуть не погубил все дело, когда готовил зелье. Осечек быть не должно. Мы уже говорили, что ламии — только первый этап. Проба пера, так сказать. Настоящий удар планируется нанести по-древним, но для этого вам и прочим организациям потребуется опыт. Ваш СС. Дракон отложил письмо, некоторое время задумчиво смотря на буквы, которые вскоре начали расплываться перед его глазами. Магией сокрытия владели только истинные, а тот, кто написал письмо, явно играл в совете не последнюю роль. Достать ингредиенты для адамантовой жилы и для изготовления артефактов уровня пожирателя доступно не всякому. И вот снова дорогостоящие и редкие части для создания артефакта. Застилающий взор, разумеется, просто одурманивал жертву, но и его изготовить не так уж и легко. Итак, дракон достал из ящика стола чистый лист и, написав пару строчек гусиным пером, перечитал написанное. А потом встал и бросил в камин. Все не то. Стейну нельзя больше доверять. Не сегодня-завтра он бросит вызов. Его надо устранить, потому что остальные прислушиваются к словам этого ликана. Разумным, надо сказать, словам. Но разве подобная просьба наверх не будет считаться предательством? Ответ пришел сам с собой. Будет, если они узнают. А как это возможно, если он всего лишь изложит на бумаге свои опасения? Ничего конкретного предлагать и не надо. Так, мол, и так. Заседание прошло не совсем гладко, хотя мы все понимаем опасения Стейна, И даже разделяем их. А что делать, ума не приложим. Главный задумался. Все это сработает, если его покровители тоже драконы. А если это волкодлаки? Нет, чушь. Тогда его не выбрали бы главным. Где это видно, что были каны терпели власть драконов? Если на то нет острой необходимости. Ведь сначала покровители написали именно ему, а уж потом только доукомплектовали команду. Лигу неравнодушных. Страсть к пафосным названиям у драконов крови. Значит, решено. Главный быстро, но аккуратно обмакивая перо в чернильницу, составил ответное письмо. Осталось только отправить его по пневмопочте по обратному адресу. Забавно. Он как-то поручил слуге проверить адрес. Но тот так и не вернулся. А забавно, потому что на следующий день кто-то напал на дракона в подворотне. Не ранили, а лишь поцарапали щеку. От нападавшего разила выпивка и страхом. Едва сделав выпад, он упал замертво. Больше главное узнать что-либо о покровителях Лиги не пытался. Страх и уважение к ним навеки поселились в его душе.